«Наука. Глава 7 часть 2 Но было слишком поздно. Чтобы бес не пыталась сказать, её слова затерялись в воплях и криках суккуба. Яркий красный свет лучился из её раны, глаз и рта. Они словно озвучивали её страдания. Всё ещё связанное тело начало постепенно подниматься в воздух, выкорчивав вместе с собой деревянный кол, к которому оно было привязано. Она достигла высотой около четырех метров, в то время как льющийся из нее свет становился все более интенсивным, пока не затмил поступающий солнечный свет. Земля затряслась, ветер бушевал, деревья охватились пламенем, а облака скрылись вдаль. Все это закончилось внезапно, когда тело Ксиры исчезло в белой вспышке, сопровождаемое огромным взрывом. Ударная волна была почти такой же сильной, как темный взрыв, только вот она покрыла гораздо более широкую область. Бокси и Кора были отброшены назад и упали, прокатившись несколько метров по земле. Когда Мимик вновь встал на ноги, он сразу же обратил внимание на источник взрыва. Ксеры уже не было. На ее месте было человекоподобное существо высотой в 7 метров. У него были массивные черные козлиные копыта и ноги с плотным серым мехом покрывающим его ноги до коленей графитово черные металлические поножи украшенные множеством черепов покрывали его бедра его перчатки наручи наплечники и нагрудник имели такой же жуткий дизайн длинный но относительно тонкий хвост торчал из нижней части тела и заканчивался пучком пышных серых волос почти как у льва еще со спины виднелась пара гигантских крыльев очень похожих на таковые уксы Его голова была широким пылающим черепом, удлиненная форма морды и челюсти, заполненные острыми зубами. В целом, голова больше походила на дракона, чем на человека. Один толстый короткий рог украшал кончики его эстетически утонченного рыла, а два других выступали наружу из затылка, изогнувшись друг к другу. Они как бы образовали гигантский круг из смольно-черной кости. Неугасимое пламя вываливалось из его ноздрей, глаз, рта и затылка, словно угрожая сжечь этот мир дотла. Но самое страшное из всего – его гигантский палаш, который он держал одной рукой. Одного удара этого оружия было достаточно, чтобы разрезать десятки людей. Четыре кровавокрасных символа, точно такие же, какие были нарисованы раньше, украшали его лезвие, испуская зловещий красно-малиновый туман. «Кто посмел призвать меня?» Взревел он брызжа из своего рта слюной, больше напоминающей лаву. Существ... Нет, демон оглянулся по сторонам в поисках того, кто совершил ритуал. Но единственное, что его окружало, это озадаченная без бездны, бочка крови и деревянный сундучок. Бокси понял, что крупно ложанулся. Знания от навыка демонологии утверждали, что этот ритуал, Временно вызывал несвязного обязательствами демона из мира за гранью. Но этот чертов навык ничего не говорил Бокси о том, что это чертовски страшно. Поэтому он изо всех сил старался имитировать сундук. Так, как никогда раньше. Это ты, букашка! Однако все его действия были напрасны. Гигантский демон полностью проигнорировал трясущегося беса и указал своим массивным оружием прямо на мимика. Вступить в бой? Плохая идея. Убегать? Нет, не пойдет, учитывая разницу в размерах. Сидеть и надеяться, что большая и страшная огненная штука просто возьмет и исчезнет. Это просто отрицание самой реальности. Таким образом, загнанный в угол мимик сделал единственное, до чего мог додуматься. То же самое, что делали многие из его жертв. Да, это был я. Пожалуйста, не убивай меня. точно. Он умолял и унижался, лишь бы спасти свою шкуру. Хорошо, ты знаешь своё место. Скажи мне, букашка, чего ты жаждал? Эм, стать сильнее. А, так ты жаждешь могущества, а? Да. Ясно. «Так ты хотел обратить мою силу в собственную, не так ли?» «Нет, я просто...» Тишина! Казалось, голос кричащего демона мог содрогнуть небо и землю. «Перед тобой сам Нагномор, повелитель Огненного Легиона!» ича чё?» Мимик ответил небрежным тоном словно не соответствующим сложившейся ситуации. Казалось, за столь короткий промежуток времени он успел понять кое-что, что его полностью успокоило. «Жалкая коробка! Высокомерие погубит тебя!» Нагнамор поднял свой палаш обеими руками и приготовился ударить по жалкой букашке. У Мимика не было никакой надежды на выживание, если бы это исполинское оружие размером с дом постучало бы ему по голове. Как ни смотри, в таком случае он превратится в отбивную из монстра. Груда металла двигалась так быстро, что, казалось, исчезла со своего старого положения и появилась в нескольких сантиметрах от корпуса сундучка из псевдодерева. Одного только давление ветра было достаточно, чтобы свалить и выкорчевать несколько деревьев в округе. И тем не менее... Бокси стоял совершенно невредим. «Что?» Нагномор тупо уставился на деревянную коробку. Пламя в его глазницах мигнуло несколько раз, как будто он моргал от неверия в саму картину происходящего. Он поднял оружие и снова замахнулся. Но результат был почти таким же. Да и после третьего раза ничего не поменялось. «Сядь!» — отдал команду Мимик. «Не смей приказывать!» Гигантская задница Нагнамура столкнулась с землей, вызвав небольшое землетрясение и оглушающий звук. Он не понимал, что только что произошло, словно это было и вовсе не его тело. «Что?» «Ударь себя!» Массивный кулак облаченного вороню гигантского демона ударил по собственному черепу, вышибая из него струи яркого пламени. Он быстро встряхнул головой, чтобы немного оправиться от удара. «Еще!» Второй удар заставил треснуть его челюстную кость. «Еще раз!» С третьим отвалился один из рогов на его голове. «Не... невозможно!» Пробормотал он. Сутью приношения на гномору было подношение не жизни, а своего рода служения физического тела которым мог обладать могущественный демон, чтобы проявить себя в физическом мире. Он всегда появлялся в своей истинной форме и в разгар своей силы, но количество времени, на протяжении которого он мог поддерживать это состояние, полностью зависело от количества МП, что было использовано во время ритуала. Маны, которую Бокси предоставил в качестве топлива для призыва, было достаточно, чтобы позволить Повелителю сохранять свою физическую форму в течение трех, возможно, четырех минут. Итак, что произойдет, если тело, которым он овладел, по контракту обязано кому-то служить? В действительности Мимик осознал две простые вещи. Прежде всего, он общался с этим повелителем по мысли связи, хотя мысли связь распространялась только на его фамильяров. Более того, отсутствовало уведомление об отзыве к серы. Попытка просмотреть ее статус показала экран с искаженной ерундой и незнакомыми символами, но его это особенно не заботило. Проще говоря, физическая форма ксерободобух Локралаилла была захвачена и преобразована Нагноморром, повелителем Пылающего Легиона. Так что, чисто технически, это было все еще одно и то же тело. Ты мой. И к нему все еще применялись все положения контракта о призыве.